Глава девятая. Господин ректор тоже происходил из семьи древних магов, тех самых с источником. Теперь я ясно чувствовал это. Наверное, в нас зачем-то заложена способность ощущать своих. Пользы с нею, правда, немного. Тот же ректор Гарингтон к своему преклонному возрасту семьей так и не обзавелся, и его ветвь должна иссякнуть вместе с ним. И источник тоже при условии, что он до сих пор дотянул. Я оказалась в его кабинете вместе с преподавателями и Крисом, намертво вцепившись в перепуганную Эльку. Она пребывала в таком шоке от происходящего, что чуть было обратно в сон не сбежала. Или хотя бы в обморок. И тоже вцепилась в меня. А всех остальных так шокировала выходка нового коллеги, что им вообще было не до нас. Чудо еще, что по дороге не потеряли. И то, подозреваю, благодаря Крису, который за нами присматривал. Пропавшие туфли так и не нашлись. Разнос огненный не получил, своевременно напомнив, что победителей не судят, главное — результат, и вообще он куда-то там сообщит об этом случае. Почему-то произошедшее ему казалось важным и неимоверно злило. Ладно, я потом у него спрошу. Наконец, всеобщее внимание переключилось на Эльку. «Как вы себя чувствуете, леди Гридон?» — вежливо поинтересовался ректор. «Немного странно». Мы уместились в одном кресле, и теперь я тоже неловко ёрзала под пристальными преподавательскими взглядами, хотя сегодня совершенно их не интересовало. «Ваш фон немного подавлен, что неудивительно после пережитого, но он у вас и был довольно блеклый», — оценил ситуацию куратор парней с первого курса. «Не переживайте, за несколько дней все восстановится». «А что случилось?» — неуверенно спросила Элька и по очереди посмотрела на каждого преподавателя. «Вот именно, что случилось?» — вернул ей вопрос тот самый препод. «Это мы хотели у вас узнать». «У меня?» — Элька растерянно моргнула. «Я не помню». Повисла короткая пауза, во время которой я обнаружила, что смотрю в глазницы черепу на полке книжного шкафа, и поспешно отвела взгляд. А преподаватели, кажется, вот только что заметили меня, но выгонять было уже поздно. Как удобно! Колко хмыкнул Криштан. Коллега, я бы попросил вас, немедленно одернул его ректор. Это хотя бы в студенческие годы моего мага работало, потому что сейчас точно нет. Если бы вы не пытались сделать вид, будто ничего не происходит, ситуация бы выглядела так. Академия стоит на ушах, лучшие преподаватели империи не могут разбудить одну девицу, а скандали трубят все газеты. По коридорам Элирим, как у себя дома, шастают магические дознаватели, а перепуганные родители спешно забирают студентов домой. Не щадя никого, обрисовал справедливые перспективы Криштан. «Вам сказочно повезло, что мои способности помогли. И теперь, когда девушка очнулась и могла бы нам все объяснить, она вдруг ничего не помнит. Одному мне это кажется подозрительным». Ректор-целитель и куратор с первого курса обменялись быстрыми взглядами. Проработав друг с другом много лет, они давно научились общаться без слов. «Хочу напомнить, что решение здесь принимаю я», — попытался осадить наглеца Гаррингтон. «И заметить, что родители девушки как раз согласились с предложенным мной вариантом». «И, возможно, не увидели бы больше дочь живой, если бы я случайно не наткнулся на нее, обрубил Криштон. «Мои родители?» — пискнула Элька. «Юная леди, вы больше месяца провели в том сне». Сообщил ей целитель. Разумеется, мы оповестили вашу семью. Все тактично и дружно притворились, что не услышали ехидного хмыканья Криштана Найдерхофа. Боюсь знакомиться с его семьей. В кого-то же он такой. Больше месяца, повторила Элька, все еще пытаясь поверить. Что последнее ты помнишь? Криштан не собирался давать ей времени прийти в себя я отправилась домой на выходные и вайлет тоже быстро описала последнее воспоминание наша загадка я была страшно рада ее видеть точно я тоже это помнила элька вела себя обычно вот только с тех пор и до церемонии у нее была почти неделя учебы говорят ты не вписалась в ряды однокурсников даже больше чем большинство зацепился еще за одно непримиримый огненный «И при этом вы с Вайлит были дружны?» «Конечно!» В десятый раз убедившись, что осуждающие взгляды на него не действуют, я решила перейти на слова. «Мы почти как сестры. «Не влезай, пожалуйста! Я хочу получить ответ от Бреллы Гридон!» «Вот он, гад! И взглядом никак не прожигается!» «Так и есть!» Растерянно пробормотала она. «Ты переживала, что не получается завести здесь друзей?» Продолжал наседать Криштон. «Немного». «Как ты объяснишь, что в твоей бывшей комнате нашли заклинание для введения в безопасный сон, написанное твоим почерком?» Выложил козырь этот огненный дознаватель. «Где ты его взяла? И зачем сама себя усыпила?» Элькины глаза стали напоминать блюдца. Впрочем, остальные не менее ошарашенно смотрели на него. Они-то не знали подробности про заклинание. Начинаю жалеть, что рассказала ему. «Или нет?» В глубине души мне хотелось посмотреть на них вдвоем. Ну, как они будут реагировать, учитывая их историю. Вдруг тоже совпадут, и получится у нас какую-то уитвана с девчонками. Но нет, ничего такого не случилось, и никаких всплесков магии я не чувствовала. Элька была напугана и пыталась вернуть себе пропавшие несколько недель жизни, а Крис, если и смотрел на нее, то как на подозреваемую, будто Элька ему заранее не нравилась. Вот так бы его и стукнуло за это. «Я не знаю. Не помню», — повторила моя бедная подруга. «Можно мне воды?» Целитель первый бросился наполнять для нее стакан. Потребность позаботиться о ближнем, которому плохо, являлась чем-то вроде побочного эффекта его дара. Я постепенно училась разбираться в таких вещах. «Ты уверена?» — с нажимом переспросил Крис после того, как она сделала несколько глотков. Найдерхоф, прекратите!» — не выдержал и повысил голос ректор. «Уверена!» — Элька тоже заговорила громче, но это она от страха. «В таком случае у нас остается два варианта». Крис неплохо вжился в роль дознавателя. Поднявшись из кресла, где до сих пор сидел, он переместился за спинку нашего с Элькой, и теперь его голос звучал буквально над нами. «Либо леди Гридон нам лжет, и это выяснится, как только сюда прибудет настоящий дознаватель, либо она находилась под воздействием тьмы и не осознавала, что делает». «Второе более вероятно. Это идеально объяснило бы, почему моя магия сработала. Вы ведь помните, что я отличаюсь от других магов способностью выжигать любую тьму, господин ректор? С обычными чарами это тоже работает, но чаще все таки приходится иметь дело с тьмой». Глава Академии кивнул с видом «с удовольствием бы забыл тебя». «В любом случае нам потребуется специалист», — подытожил боевой маг в изгнании. «Вы сообщите в совет, или это сделать мне?» Элька поставила стакан на стол и измученно откинулась на спинку кресла. За это немедленно ухватился целитель. «Девушке нужно в медпункт. Как бы там ни было, ее ждет восстановление». Утренний шум с ноткой истерики, доносящейся из коридора, мог означать лишь одно. «Подъем, дамы!» — забарабанила в двери Ирена со второго курса. «Вышел новый номер сплетен!» Понадежнее спрятать чупахвоста, хвоста, а уже потом идти открывать. Да уж, жить обособленно было куда безопаснее с точки зрения сохранения секрета. «Как можно спать, когда тут такое?» — послышался рядом с дверью голосок Марнет. «Они будто сами его выпускают, потому и не волнуются». Ни за что не поверю, что она беспокоится. Скорее, ухватилась за возможность навести подозрение на меня. «Марнет, у тебя с памятью проблемы?» — зашипела на нее Тария. Между прочим, мы с тобой были в одном номере. А что дергаться, я примерно догадываюсь о ком там. Я сцедилась его в ладошку. Элька, Криштан, и я угадала? Кажется, не у одной у меня здесь корона. Съихи Марнет, вручая мне листовку. Твой звездный день откладывается еще немного. Сегодня очередь Марси Шторн и Холта Одиндорна. А кто это? Я растерянно моргнула и пробежалась взглядом по коридору, но претендентов на роль героев очередного разоблачения не обнаружила. В смысле, никто не рыдал. И пока еще никто не угрожал кого-то покалечить. Девушки и несколько затесавшихся среди них парней просто оживленно обсуждали сплетню. «Аспиранты», — пояснила Марнет. «Да ты читай, там почти прилично», — толкнула меня под локоть одна из сокурсниц. «И даже почти романтично». «Было бы, если бы не закончилась катастрофой», — пробормотала Марнет. «Сегодня она вела себя как нормальный человек, и было любопытно, что подействовала так на нашу Мигеру, поэтому я поднесла листовку к глазам». История в действительности казалась одной из самых романтичных. И иллюстрации не несли в себе ничего пошлого. Марси Шторн и Холт Одиндорн не взлюбили друг друга с первого курса. Сначала подцапались в день приезда. Второй раз прямо на церемонии. И в дальнейшем не раз соперничали то за место в более продвинутой группе, то за повышенную стипендию или какой-нибудь грант. Выигрывал то один, то другой попеременно. Окружающие давно привыкли к тому, что эти библиотечные мыши то и дело шипят друг на друга, никто и представить не мог их вместе. А оказалось, хотелось бы мне знать, когда до этого докопался составитель листовок, что они давно общались, не зная личности своего тайного друга. Началось все с игры. Компания, тогда еще выпускников только первого курса, ради шутки писала друг другу записочки, не подписываясь. Игра закончилась, переписка Марсии и Холта нет. Оказалось, оба были одиноки и нуждались в участии. Через год знакомые и незнакомцы стали лучшими друзьями. Еще через некоторое время влюбились. Они даже виделись несколько раз под иллюзиями. На мой взгляд, глупость, но точно так же я не понимаю, зачем Элька усыпила себя. Другого, как выяснилось, не так просто понять. Хорошо, хоть наш пакостник обошелся в этот раз без откровенных иллюстраций. Все изображения были милыми и исключительно приличными. Так вот, ранним утром сегодня вышла листовка, в которой не только рассказывалось о заблуждении Марси и Холта, но также имелись зарисовки нескольких их записок и даже разоблачалось тайное место, куда с помощью замаскированных чар они свои записки отправляли, чтобы другой нашел. Трещина в стволе дуба, который обвивают бронзовые цветы. Волшебство чьих-то иллюзий было разрушено. Казалось бы, что могли сотворить два ботаника, кроме как падутся несколько дней где-нибудь в уголке. Однако размах оказался куда серьезнее. Оба они считали себя обманутыми, а другого — злодеем. Так что утро Валерим началось со скандала с воплями и летающими заклинаниями. Потом Марси Шторн подожгла теплицу с проектом Холта, А он взорвал ее дипломный проект. Я точно не поняла, что там у нее было. Вот на этом моменте и подключились преподаватели. Теперь Марси и Холд друг друга как никогда люто ненавидят, и им обоим грозит отчисление. «Так и случается, когда разводишь таинственность», — заметила Тария, которая читала листовку вместе со мной. «Они сто раз уже могли открыться друг другу». «Это даже для меня подло», — пробормотала Марнет. Незнакомый преподаватель объявил, что вечером состоится общее собрание. Присутствие обязательно. Там и будет объявлено решение Пашторны и Одиндорну. На парном практикуме я вновь оказалась одиночкой, и половину времени нервно косилась на преподавателя, опасаясь, как бы ему не пришло в голову объединить нас с Ульсом Вардасом. К счастью, преподаватель оказался не сторонником взаимодействия вне пары И я концентрировалась на своей силе одна. То есть стояла тихонечко и думала об отвлеченном, боясь без Криса, заморозить им там все. Мага не хватало его уверенности, знаний и способности подстраховать, если вдруг что-то идет не так. И когда успела к нему привыкнуть? Глупый, Глупый вопрос. Это все совместимость. Стоит немного поддаться, не успеешь опомниться, а уже всеми лапками влипла. На сегодня у Криса нашлись более важные дела. Он в компании нескольких студентов с пятого курса обходил территорию в поисках хотя бы небольшого разрыва, через который Элька могла хоть бы в теории попасть под воздействие тьмы. Так что я его с того разговора у ректора не видела и непонятно, когда увижу. Мы не настолько близки, чтобы скучать. Мрак. За всеми событиями к Эльке получилось выбраться лишь в середине дня, и то ненадолго. «Вайлет!» — бросилась меня обнимать подруга. Я так рада, что ты пришла. Здесь со скуки умереть можно. И эта лекарка такая нудная. Лорелея, -э удивилась я. По-моему, большую часть времени она милая. Мне лучше знать, — возмутилась подруга. Это же и я здесь почти сутки торчу. Ее разместили в той же палате, где в свое время провела неделю я. И вроде бы у Лорелея -э тут были еще пациенты, но Элька пока ни с кем не познакомилась. Для нее это никогда не было так же просто, как для меня. «Как ты?» — я присела на край ее кровати. «Вспомнила что-нибудь?» «Нет», — она покачала головой. «Даже не верится, что все это случилось на самом деле. Будто какой-то сон». «Представляю. Просыпаешься и понимаешь, что нескольких недель жизни как не было». «Нет, на самом деле не представляю». «Я написала дедушке и попросила дать мне пару дней, а потом уже сообщить родителям», — продолжила делиться новостями подруга детства. Хочу немного прийти в себя, прежде чем они снова начнут давить на меня. Ты можешь попытаться остаться Валерим? Я сжала ее руку в знак поддержки. Брось, я никогда не хотела быть магом. Во мне этого нет, вздохнула Элька. Отправившись сюда, я просто хотела внести немного веселья в свою жизнь. Ну, знаешь, все парни бы боролись за шанс получить меня в пару, а девчонки злились и завидовали. Мы обе рассмеялись. Я так рада, что ты проснулась, почти прошептала я. Я тоже. Наверное, слабо улыбнулась Элька. Спасибо за все, что ты делала для меня. Но я знаю, что у тебя очень ответственный год, и не хочу больше отвлекать тебя от твоей собственной учебы. Когда ты планируешь вернуться? И когда потом сможешь вырваться домой, чтобы мы могли все обсудить? Немного отодвинувшись, я села так, чтобы лучше видеть ее лицо. Эль. Моя учеба теперь здесь. Валерим? Ее глаза удивленно распахнулись. Да. Не знала, что ты интересуешься магией, протянула подруга детства. Я и не интересовалась. У меня тоже набралось порядком новостей, и я с удовольствием принялась их пересказывать. Но дедушка перевел меня сюда, чтобы я помогла тебя разбудить. Все оказалось не так просто, как мы думали поначалу. Мне приходилось ходить на лекции и практикумы, и у меня начало кое-что получаться в плане магии. А потом была церемония, и я... совпала. Сумбурно немного, но в реальности все именно так и происходило. До сих пор иногда кажется какой-то мечтой. «Совпала?» — недоверчиво переспросила Элька. «Да. Так что теперь я тоже учусь здесь». Пришлось еще раз повторить историю со всеми подробностями, чтобы она поняла. И родители согласились? Их согласие не нужно. Я взрослая, и у меня стипендия. Плюс дедушка использовал какие-то свои связи, но теперь это уже не важно. «А сама ты этого хочешь?» продолжали сыпаться на меня вопросы. Все сложно и немного внезапно, но теперь на мне лежит определенная ответственность. Вайлет, так нельзя!» запальчиво выговорила Элька. «Главным должны быть твои желания, а не ответственность перед чужими людьми». Поверь, я знаю, о чем говорю. Верю, но ее вчера было месяц назад. За прошедшее время все успело поменяться. У тебя был план на будущее, продолжала Элька. Ты не должна делать то, чего не хочешь, только потому что. Да я не то чтобы не хочу, предполагалось, что улыбка подействует примиряюще. Просто все немного неожиданно. Я в порядке, честно. И долгий изучающий взгляд выдержала. Заодно сама поняла, что сейчас я больше в порядке, чем когда-либо. Надо только найти несколько недостающих кусочков головоломки. Но это успеется. «По крайней мере, ты сможешь меня навещать в этом скучном месте», заявила Элька и поддела пальцем лямку от моей сумки. «Надо же, магиня. Нет, я знала, что ты умная, но это что-то невероятное. Мы бы проговорили до вечера, но мне требовалось бежать на объявленное утром собрание». И еще добыть Ришу молока. Когда жизнь успела стать такой насыщенной? «Попалась», — сообщил Криштан, обнимая меня. Сердце сладко замерло. «Треснуть бы тебя чем-то тяжелым за твое вчерашнее поведение с Элькой», — пробурчала я куда-то в его расстегнутую куртку. «Целуй», — выдал Мак, отстраняясь. «А? Каждый раз, когда тебе хочется убить меня, целуй», — пояснил он более развернуто. «Вот как на него сердиться?» «Замена не совсем равноценная, тебе не кажется?» — уже веселее фыркнула я. «Зато способствует крепким и долгим отношениям», — подмигнул Мак. «Как раз то, что нам с тобой нужно». А потом, не дождавшись от меня инициативы, сам урвал поцелуй. Морозный, полный огня поцелуй на виду успешащих по своим делам студентов и преподавателей. Я дрожала от восторга и одновременно сгорала со стыда. «На собрание?» — уточнил Криштан. «Ага». Идем вместе». Молоко для щупа-хвоста перенеслось на вечер. Ненавижу хранить тайны. «Вы нашли что-нибудь?» «Я решила, что нам надо говорить не только о нас и нашей магии, но и о чем то хоть сколько-нибудь отвлеченном. «Несколько мелких разрывов. Такие время от времени появляются рядом с местами, где регулярно используют магию. Это нормальный процесс». Криштан легко включился в разговор. «Кажется, ему даже понравилось, что я интересуюсь его делами». Не бойся, их уже нет. И Элька могла подцепить тьму там? Возможно, это бы объяснило провалы в памяти. И, подумав, добавил: Но меня все равно что-то напрягает в ее истории, без оснований, просто чутье, если хочешь опыт. Меня тоже, хотя никакого опыта в части магии у меня нет. Приятно, что мы чувствуем мир, похоже, и моей руке так уютно в его ладони. Разомлев от его внимания, я не стала сопротивляться, когда он предложил сесть вместе. Все и так в курсе, что мы совпали. Вроде как сближаться в нашей ситуации нормально. Собрание вышло насыщенным. Ректоры, кто-то из кураторов старших курсов, долго выговаривали, что нам оказана великая честь учиться в эль и новый статус требует соответствующего поведения. Историю с листовками преподаватели взяли на контроль и немедленно предложили виновнику признаться, но он, конечно, промолчал. Я бы тоже на его месте не высовывалась. Тогда нам всем пообещали в скором времени обыски и проверки. Происходящее вышло за границы невинной шутки, и больше терпеть этого в Академии не собирались. Все время, пока исполненные собственной важности руководители Академии вещали, Криштон сидел с непроницаемым видом, а сам щекотал внутреннюю часть моей ладони, вырисовывая на ней узоры из прикосновений. Я еле терпела, чтобы не начать глупо улыбаться. «Можно сделать так, чтобы ты осматривал нашу старею комнату? Но я о важном забыть я себе не позволила». «Конечно», — шевельнул губами Крис, а потом перевел на меня внимательный взгляд. «Не хочешь мне ничего рассказать?» «Ты же видел, мы принесли с чердака вещи и устроили себе гостиную. Напомнила я, чувствуя себя паршиво чувствуя. Но похвост не моя тайна, и вообще живое существо, жизнь которого в опасности». Не хочется, чтобы нам влетело. Хорошо. Ришу придется спрятать надежнее, чем всегда. Пока мы с Крисом шушукались, отличившуюся парочку отчислили. К такому повороту событий были готовы многие, включая их самих, но все равно жестоко. Пройти долгий путь обучения и глупо вылететь за несколько месяцев до конца. В зале повисло тягостное настроение. Крис сжал мою руку крепче, пытаясь таким образом передать часть своего спокойствия. «Иногда худшее потом оказывается лучшим», — шепнул он мне. Я недоверчиво нахмурилась. «Как отчисление может превратиться во что-то хорошее?» У выхода случилось небольшое столпотворение. Все торопились быстрее покинуть зал, стряхнуть с себя подцепленное здесь напряжение. Народ гудел, обсуждая новости. Особой популярностью пользовались версии, кто же скрывается за листовками. «Я не умею так хорошо рисовать», — Зачем-то сообщила я все еще остававшемуся рядом магу. Хм, а ведь правда, иллюстрации выполнены профессионально. Из моего замечания он предпочел услышать лишь то, что казалось ему важным. Ясно. И я не под подозрением. А у Марнет совсем рядом разворачивалась своя война. Я знаю, это была ты, шипела наша королева на девушку с двумя косами, которую, я, помнится, уже видела в ее окружении. Больше никто не мог подменить мою работу. «Марнет, как ты можешь?» — прикинулась оскорблённой добродетелью та, не слишком убедительно. «Оглядывайся. Тебе это просто так с рук не сойдет. Криштан ловко увел нас в сторону, а потом протиснул к выходу. «Ух, свобода. Будто бы даже дышать стало легче». «Здесь всегда как в гадюшнике», — заметил он. «В истории счастливое исключение» я улыбнулась, зардевшись. Скоро он заметит, что у меня с большинством однокурсников отношения хорошие. Думаю, ему это понравится. Но Марнет, надо же, оказывается, она тоже огребает, притом от своих же подружек. Заклятых, ага. Мы остановились в информационном зале. Криштан придержал меня за талию, зацепил взглядом, заставил утонуть в его глазах. «Другие студенты, изучающие расписание или обсуждающие что-то, перестали для меня существовать». «Родители приглашают нас в гости на выходные». «Осторожно, будто опять приручал чужое пламя», — сказал он. «Договорились?» «Правда?» «Кажется, кое-кто до конца не верил в удачу». «Покажешь мне источник?» «Это стоило того, чтобы пойти. Ну, кроме всего прочего». «Конечно», — кивнул мой маг, и не удержался от соблазна поделиться впечатлениями. «О, это было легко!» Но я же говорила, что по большей части умница. Подавшись ближе, я оставила поцелуй в уголке его губ, после чего вывернулась и убежала добывать Риши еду. Проверку в лице Криштана мы старее ждали, поэтому заблаговременно обустроили полосатые нелегалки гнездов в шкафу, завесив его моими платьями. Новая игра Риши понравилась, и пока она не пыталась выбраться наружу. Вот и чудно. Оставалось надеяться, что Криштан придет сегодня. Когда в дверь постучали, я почти поверила, что мысленные призывы сработали и радостно побежала открывать. «Элька?» Мне надоело валяться в медпункте. Отстранив меня, она вошла в комнату, и я решила пока разобраться с вещами. Следом за ней в импровизированную гостиную вплыли два огромных чемодана, Зачарованных, очевидно, кем-то из магов. Сама она точно не могла этого сделать. э, -э» пробормотала я, не знаю, что и сказать. Выглянувшая из своей комнаты Тария, пошевелила бровями, явно пытаясь на что-то намекнуть. Вещи Элька пока бросила в общем пространстве. От сердца немного отлегло. Может, повезет и я еще успею перепрятать чупохвоста, Перенести в шкаф Тарии, как вариант... Никогда бы не подумала, что у меня появятся секреты от Бриэллы Гридон. Ты же сказала, что собираешься покинуть Эль Рим. Слова все же нашлись. Придется задержаться здесь, — поморщилась Элька, задумчиво оглядывая нашу старее гостиную. Помнишь того мага, который устроил мне допрос? Ну, да. А Крис здесь при чем? Ви, хватит тупить, — разозлилась Элька. Ты же слышала его имя. Кришта Найдерхоф. Поняла? Это мой жених, то есть маг, которого присмотрели мне родители. Знала бы я, что он такой симпатичный и не стала бы так сильно сопротивляться. Хотя нет, стала бы. Так намного интереснее. Мрак. Таря опять поиграла бровями. «Эль, ты же не хочешь замуж?» — сдавленно напомнила я. «Не хочу». «Но у девушки приличного происхождения не то чтобы много вариантов», — вздохнула она. «И маг оказался вполне ничего». «Ты это разглядела, когда он почти обвинил тебя в чем то Я все еще пыталась найти в происходящем логику. «Вайлет, ты ничего не понимаешь в мужчинах», — усмехнулась подруга. «Он просто бесится, что я ускользнула от него в Эльрим. В конце концов, ему пришлось устраиваться сюда и расколдовывать меня». «Ничего». «Скоро он успокоится, проникнется, и я, конечно, должна быть здесь, чтобы у него была возможность хотя бы начать присмыкаться, завоевывая меня. Не собираюсь быть легкой добычей». Полный мрак. Как бы ей объяснить, что Криштан точно не станет ни перед кем присмыкаться, и вообще он немного занят. Эль продолжить не успела. Дверь распахнулась, являя двух недовольных кураторов, и еще более недовольного, вроде бы декана факультета парной магии. Брелла Гридон, вы что себе позволяете?» — прикрикнула на Эльку куратор девчонок. «Возвращаю свои вещи», — Элька изящно дернула плечом. «Спасибо, что хоть не выбросили их, но учтите, я проверю, в каком они состоянии. И если вдруг что-то пострадало, Академии придется компенсировать убытки». «Мне захотелось стать прозрачной». Вот честно. «Леди Гридон, вы забываетесь». Я никогда не слышала, чтобы куратор парней говорил так мягко, но от его голоса дрожь по спине прошла. Однако Элька держалась уверенно, будто какая-то другая Элька. «Ворвалась без стука в комнату девушек не я. А вдруг мы бы здесь переодевались?» Умага слегка дернулся глаз. «Повторюсь, но... мрак». «Наверное, мне повезло, что я был лишён этого впечатляющего зрелища», — отбился куратор. Тария тихонько хрюкнула. брела вы находитесь на территории Академии без оснований. К тому же, покинув медпункт, нарушили правила», — заметила Магиня, которой были вверены первокурсницы. «Попрощайтесь с подругами, мы организуем ваше перемещение домой». «А я расскажу каждой газете о халатности преподавателей Академии», И о том, что случай со мной пытались замолчать, совершенно не растерялась изгоняемая. «Уверены, что хотите этого?» Кажется, минимум у двоих изъявившихся к нам магов руки чесались усыпить ее обратно. «Вы сами околдовали себя», — спокойно заговорил декан. «Если начнете распространять слухи, сами же и попадете в руки магических дознавателей. Не стоит забывать об этом, юная леди. Но вашу хватку я оценил». «Пожалуй, учитывая ваше злоключение, мы могли бы пойти навстречу и дать вам возможность сдать вступительный экзамен на общих основаниях». «Мне потребуется дней десять на восстановление и подготовку», вцепилась в предложенную возможность Элька. «Но вы дадите магически заверенные клятвы, и все случившееся в этих стенах здесь и останется», ловко повернул дело в выгодную академию сторону декан. Слухов они все-таки не хотели. Особенно приправленных сплетнями слухов. Элька кивнула, принимая условия сделки. Скрепили магией ее прямо при нас. Мы старее являлись студентками и рассчитывали на некое магическое будущее, поэтому в нашем благоразумии преподаватели не сомневались и дополнительных проблем от нас не ждали. Когда преподаватели ушли, Элька подошла ко мне и обняла: Ви, хватит дрожать, все же нормально устроилось. Еще и по спине погладила. Я тебя не узнаю, растерянно призналась я. Дома ты никогда не была такой напористой. Пф! А кто вырвался в Элирим? И еще много всякого. Ты просто в последние три года редко появлялась. Она продолжала меня обнимать и успокаивающе гладить по спине. И то было дома, а здесь надо отвоевывать себе место под солнцем. Неужели ты до сих пор не поняла? Она что собирается жить с нами? Вмешалась Тария. Если только мне не выделят личные апартаменты, но на подобную щедрость рассчитывать не приходится. Отозвалась Элька, даже не взглянув в ее сторону. Реальность слегка ушла из-под ног. Надо перепрятать чупа хвоста. И... Эль, я должна тебе кое-что сказать. Я отстранилась и серьезно посмотрела на нее. Однако реальность в очередной раз имела на меня какие-то свои планы, потому что под грудью словно раскаленный штырь всадили. Еще и провернули несколько раз, давая испытать всю полноту ощущений. Я беззвучно всхлипнула, захлебываясь дыханием, которое ощущалось теперь обжигающим. Взгляд затянула пелена, но... Сквозь нее я видела золотую молнию, и как Криштан падает на землю, а на белый снег летит россыпь алых брызг крови. Я узнала место. Это Валерим. Тень метнулась карки, которой не распользовалась я сама. Видение отпустило меня но боль, кажется, только усилилась, лишая малейшего шанса поступить иначе. Вайлет, меня обступили бледные от испуга подруги. «Я... сейчас вернусь!» — пробормотала какую-то глупость и, ловко протиснувшись между ними, бросилась к выходу из замка. Кажется, только сейчас, задыхаясь от боли и быстрого бега, я поняла, что на самом деле значит эта связь. Как она крепка, как сильна. Да как мне вообще пришло в голову сопротивляться. Бестолочь, я не вынесу, если он погибнет. Пригнуться, чтобы не получить по лицу заиндевевшей веткой? Там редко ходят. Не почувствую я что-то, его бы в лучшем случае поздним утром нашли. Поворот. Еще немного. Распростертое тело лежало именно на том месте, где я помнила. Крис! Ужас хлестнул раскаленной плетью. Я не успела опомниться, как оказалась на коленях рядом с Криштаном. Кажется, мои руки слабо светились. «Кажется...» Боль превратилась в тянущее чувство. Моё тело сотряс приступ крупной дрожи, и Криштана тоже. Полыхнуло так ярко, что в глазах запекло. Криштан закашлялся и меня отпустило. «Вайлет!» — пробормотал он между попытками продышаться. «Надо же! Я о таком слышал, но, если честно, не верил, что все правда». Я торопливо вытерла ладонями щеки, чтобы он не видел слёз. Выбегая, я не подумала о пальто, и теперь расплачивалась жгучим холодом. Заслуженно, наверное. Он тебя ранил. Я же видела. Я принялась лихорадочно ощупывать грудь Криштана в поисках повреждений, но... Их не было. Только несколько дыр на одежде. То есть... почувствовала. Дрожь все усиливалась. От холода и от нервов. Тихо, тихо. Маг притянул меня к себе, погладил по волосам. Моя хорошее, чудо мое, и между нами чудо!» Он шептал успокаивающую чепуху, осыпал мое лицо поцелуями. «Крис, я так за тебя испугалась!» — прошептала я горячо. И на следующий поцелуй ответила. «Небо, происходящее напоминало сон. Или и правда чудо. «Я в порядке», — в очередной раз сказал Мак и не сопротивлялся, когда мои пальцы вновь пробежались по его торсу. «И утром же позабочусь о защите. Больше я так не подставлюсь, не переживай». Коротко поцеловав меня в нос, он поднялся на ноги. И меня тоже поднял. Взгляд зацепился за алые брызги, оставшиеся на снегу. Ничего мне не показалось. Он мог погибнуть. Наша связь спасла его. Разве ты не защищен? Голос дрожал. Я вся дрожала, но все же пыталась рассуждать. Ты же боевой маг и все такое. Оказалось недостаточно защищен. Легко признал Крис. Я с этим разберусь, не бойся. Но мы уже шли, но я остановилась и растерянно посмотрела на него. На ресницы тут же попытались налипнуть вездесущие снежинки. Пх, я расскажу, но... Пожалуйста, идем ко мне. Вернувшись на несколько шагов, Криштан взял меня за руку и повел к замку. Спасение жизни предполагает откровенность, но давай поговорим в тепле. Не хочу, чтобы ты заболела. Обычно в таких случаях парень дает девушке свою куртку, но куртка Криштана была в пропалинах от заклинаний и в крови, так что он обошелся огненным кругляшом размером с камень в сережке у меня в ухе. Совсем маленьким. Ударившись о мое плечо, комочек рассыпался искрами, которые впитались в платье, и стало тепло. Действия заклинания хватило, чтобы добраться до его комнаты. Там меня приподняли над полом, слегка покружили и еще раз одуряюще поцеловали, до согревшегося дыхания и олеющих щек. Я же стянула с Кришта на испорченную куртку и рубашку, и окончательно удостоверилась в его невредимости. Нашла только следы от копоти на груди и боку, но ничего похожего на раны или отметины от них. «Тебя пытались убить?» — спросила прямо, пока он салфеткой стирал грязь и надевал целую рубашку. «Да». Ответ впечатлял честностью. Слова как-то так сплелись между собой, что выделить одну или хоть отдельную фразу не получалось. Никогда раньше никого из моих знакомых не пытались убить. «Хочешь что-нибудь?» — меня заботливо усадили на диван. «Крис!» — нервы все таки сдали. «Успокойся!» — усмехнувшись, он сел рядом и притянул меня ближе, чтобы иметь возможность касаться во время разговора. «Уже рассказываю». История оказалась очевидной и одновременно, как из приключенческого романа. Я слушала, затаив дыхание, и только на середине поняла, что как минимум половину рассказа позволяла себя беззастенчиво лапать. Но с возмущениями опоздала и не хотелось, если честно. После сильнейшего стресса наступил откат, и я разомлела в руках мага, довольно щурилась и слушала «да». Что доставшийся мне маг служил у завесы, и случилась там какая-то темная история, я знала еще раньше настоящего знакомства с ним. Криштан провел там несколько лет, служба ему нравилась, родители пока справлялись с источником и с возвращением домой можно было не торопиться. Всё изменилось в последние несколько месяцев. Из разных уголков Империи стали приходить вести о магических происшествиях. Участились прорывы, и всякие природные разрушения связаны с магией, те же огненные смерчи. Оповещающие кристаллы сходили с ума. Когда в очередном прорыве, подкрепленном галлюциногенным туманом, погибли несколько пар, а Крис, магия которого позволяла проходить завесу и возвращаться, чудом спас кого смог, Верховный маг того отрезка завесы передал в Совет отчет, и Верховного им сменили. Крис, который командовал попавшей в туман группой, попытался сам достучаться до главных магов Империи, место среди которых однажды должен был занять, но в итоге получил перевод в Элрим. пережил сильное потрясение, надо отдохнуть на мирной работе, а то нервы шалят. Он согласился, но больше, чтобы посмотреть, что случится дальше. А тут я. В Академии магический фонд так себе, преподаватели скрывают даже то, что скрывать, казалось бы, причин нет. Добавить сюда странные Элькинсоны и природно-магические катаклизмы неподалеку, и получается любопытная картина. И только Крис начал пытаться свести концы с концами, как его попытались прикончить. «Напавший пробил мою защиту», — задумчиво подытожил Криштан. «А это значит, что он старше, активно практикует, и у него точно есть пара, с которой он регулярно взаимодействует». И, возможно, есть источник. Довольно определенно, пробормотала я, уже не в силах разлепить глаза. Круг подозреваемых вырисовывается четкий, но он шире, чем хотелось бы, заметил Крис, и явно безотчетным движением пощекотал кончиками пальцев мою шею. С другой стороны, в Академии сейчас не так много подходящих по характеристикам магов. Мрак чуть не забыла. Я аж встрепенулась от возмущения на себя. Он не местный. Я видела, как он выпустил в тебя заклинание, а потом прошел через арку. Что? Кажется, мне в очередной раз удалось удивить своего мага. Пора бы уже привыкнуть. Нам обоим. Дедушка договорился с кем-то, чтобы арку активировали. Через нее я возвращалась домой. Помнишь, я же изначально перевелась сюда, чтобы разузнать про Эльку, а не чтобы по-настоящему учиться. Вдох, выдох. Жар стыда на щеках и шее. Получается, это я невольно помогла покушению на тебя. Злишься? Ты начала рассказывать мне свои тайны раньше, чем я сам их узнаю, усмехнулся Найдерхов. Мы определенно делаем успехи. И еще раз пощекотал то же место. Восхитительно приятно.